Глава двадцать третья Живой аю поднимает голову, стирает с лица кровь. «Всё отлично, устал немного, п-п-п-п-присел отдохнуть», ухмыляется. В бочине у него едва ли не зияет дырище, и кровь хлещет оттуда прямо на пол. «Но мужик держится, надо выбираться отсюда». «Ага», — кивает тот и прикладывается к бутылке с вискарём. «Хорошее бухло. Хочешь попробовать?» Сейт усмехается, качает головой и убирает ствол за пояс. «Ты сюда бухать, что ли, приехал?» «Но-но-но, ну, ну, ну, ну, так бар хороший нашёл. Почему нет-то? Я ни, ни, никогда раньше не бывал в доме мэра». «Вокруг свалка и стел телохранителей Шевцова, ступить некуда. Жаль, самого его здесь нет. Скоро менты приедут, надо валить, Аюб. Идти сможешь?» Тот смотрит на свои ноги, кивает. «Ты извини, я п-п-подвёл». «Не ты подвёл, так сложилось». «Я сам виноват, не учёл возможность засады». «Давай помогу подняться». Хаджиев знал, что Ярость – плохой помощник в любом деле, особенно если это дело Вендетта, но не сдержался. Ворвался в дом ублюдка, чтобы порешить его и всю его гнилую семейку, только тех в особняке не оказалось. «Свалили, — твари трусливые, — свалили и оставили им подарок в виде кучи охранников и видеокамер, понатыканных по всему дому и транслирующих записи куда-то в другое место, туда, где спряталась шевцовская кодла. Пуля, предназначенная Саиду, но попавшая в Аюба была выпущена из снайперской винтовки. Сам снайпер уже давно свалил, поэтому искать его смысла не было. Хаджиев снова облажался. Из-за слепой ярости и невидящего гнева». «Не расстраивайся, брат. Мы их найдём», – похлопал его по плечу Аюб и отрубился. «Найдём», – буркнул Саид, закидывая того на плечо. «Сейчас только из жопы выберемся и найдём». Но жопа их не отпускала. Саид это понял, когда услышал топот тяжёлой обуви, и на стене напротив заплясали огоньки снайперского оружия. «Стоять, суки! Стволы бросили, быстро!» В мгновение ока их окружили крепкие и бравые ребята с калашами наперевес, а Саид, оценив обстановку, усмехнулся и аккуратно опустил Аюба на пол. Тот завалился мешком, блеснул запасной ствол за поясом. Вряд ли он заряжен, как и ствол самого Саида, они по две обоймы спустили. Да и вряд ли ему удастся перестрелять всех». «Окружили знатно. Десяток тренированных бойцов. Не спецназ, конечно, но и не овощи. На первый взгляд обычные бандюки, но стрелять умеют, факт». Саид успеет пристрелить двоих от силы троих. Остальные разрядят в него по магазину, и шанс на то, что промахнутся такой же мизерный, как и то, что он успеет их всех положить. «Ты гляди, Витёк, а у нас тут гости. Очень невежливые гости», – заухмылялся один из братков. «Саид, «Плешивый какой-то, на обудранного кролика похож». Второй стащил с бритой башки шапку, вытер её под со лба. «Вижу, Вадик, вижу. Нехорошие какие люди. Столько правильных пацанов положили, а?» Хаджиев плавно перетёк взглядом с одного на другого, внутри полыхнул огонь. «Вадик и Витёк, значит. Те самые, по чьей души в с Шевцовской он и пришёл». Что ж, стоит признать, идея ворваться посреди ночи в особняк мэра была не такой уж и хреновой. Саид охмыльнулся, и братки переглянулись. Тот, что стоял ближе всех, даже сделал шаг назад, сильнее сжимая пальцы на калаше. Хаджиев аккуратно достал ствол из-за пояса и, поддев пальцем скобу, также медленно положил оружие на пол. Примечание. «Спусковая скоба, предохранительная скоба, деталь оружия, служащая для предохранения спускового крючка от случайного нажатия, например, при падении». «А ты не Хаджиев ли?» – с недоверием прищурился Вадик. «Тот самый гондон, убивший ребёнка Саида, проливший хаджиевскую кровь. Тот, чья агония будет длиться дольше всех. Он самый…» – оскалился ещё шире. Братки снова переглянулись, на этот раз уже без ухмылок. «Вы джек-пот сорвали, парни!» «Точно он!» — подтвердил тот, который Витёк. «А со вторым чё?» — кивнул на Айуба. «Готов!» — пожал плечами Хаджиев, опуская взгляд на глотку одного из псов, того, который стоял ближе всех. Но «Ну так что, ведёте меня к своему главному, или как?» Ублюдки почуяли неладное и неожиданно быстро засали. словно гибель свою собачью унюхали. «Позвони», — кивнул плешивый бритоголовому, и тот быстро достал мобильник. «Скажи, сама Хаджиева тут взяли. Что дальше?»